Глава 33. Свободное падение. Фигура шла быстро, бодро и энергично. Как будто не ощущала всего того груза, что был у неё на плечах и в руках. При этом баулы явно не были пустыми. Очевидно, физическая сила субъекта превосходила человеческую в пару раз. «Мне лучше ускориться и оторваться от него». На всякий случай спросил Олег. «Не думаю. Ты так только привлечешь лишнее внимание. Иди, как шел, не меняя шага». Олег шел довольно быстро, и потому расстояние между ним и странным нагруженным типом сокращалось медленно. Оглядываться тоже значило бы вызывать лишние подозрения, а потому Олег лишь прислушивался к шагам. звучавшим все громче, пока, наконец, сзади не раздался голос. «И ты в город?» «Кажется, верхняя стала до ужаса неспокойна «Э-э, он обратился ко мне?» «Теперь уж Олег смог с чистой совестью обернуться. Идущий был человеком. Человеческая внешность, человеческая одежда». «Эльф-разведчик, 913-й уровень», — пояснила система. «Это эльф? На вид человек как человек, разве что одет не по-летнему. Маскировка? Если да, то весьма умелая. Но какой в ней смысл, если департамент видит ауру монстров на своих радарах?» «Не обращается он к тебе», — ответил владыка. Он разговаривает сам с собой. Или в вашем мире так никто не делает? Говорит что-то себе, адресуя слова животным или предметам? «Еще как делает», — подтвердил Олег. Эльф тем временем без видимых усилий перехватил оба баула одной рукой и полез за пазуху. Наружу показался какой-то амулет, постоянно мигающий. «Что за чушь?» Пробормотал он. «Собака? Мне насторожиться?» Вопрос был лишним. На этом моменте Олег и так насторожился больше некуда. Что за амулец реагировал на него? «Насторожиться – да, реагировать – нет. Слушай, смотри и будь готов ко всему!» – велел владыка. «Ну-ка, а так?» Эльф встал на месте. Олег продолжил идти. «Кажется, он проверяет, работает ли амулет на каком-то расстоянии от меня?» «Именно так. Но поверь мне, если сейчас ты вдруг побежишь, это лишь еще больше его насторожит. Кажется, этот вид отлично стреляет, так? На большие расстояния». «Из чего?» – усомнился Олег. У эльфа не было при себе ни лука, ни арбалета. Разве что небольшой, такой, что уместится в одной из сумок. Да хотя бы из пистолета. Как будто хороший стрелок не освоит оружие нового мира на раз. Упс, об этом Олег как-то не подумал. Да, действительно, пистолет мог быть спрятан где угодно, в отличие от длинного лука. «Так, а ну-ка постой!» Подбежав трусцой, эльф протянул руку в сторону адской гончей. Амулет в ладони снова замигал. «Продолжай просто идти!» — повторил владыка. «Может, ты поменяешь меня с ним местами?» — предложил Олег. «Вокруг нет никого, тело почти человеческое, да и пол подходящий!» «С ума сошел!» Хмыкнул Владыка. Тогда тебе точно будет проще сразу сдаться агентам. Перед тобой явна личность популярная в городе тварей. Тот, кто достает для них вещи из человеческого мира. Неужели сложно было догадаться? Ну, да, допустим. Действительно, такое предположение имело смысл. Кто-то, максимально похожий на человека, проникает наверх и незаметно достает нужные вещи. Такой спец на вес золота. Хочешь сказать, его многие там знают? А если сразу залечь на дно и не отсвечивать? Его знают те, кто охраняет вход в город. Знают и имеют с него немалые налоги и еще большие взятки. «Разве в вашем мире было бы не так?» Олег задумался. «Да, наверное. Если вещи сверху здесь сильно ценятся, то помимо эльфа на этом наживается местная таможня. А мимо них ты не пройдешь. Не стоит брать тело, которое попадется после первого же заданного вопроса, каким бы человекообразным оно ни было». Ладно, это было доводом, с которым сложно спорить. Эльф тем временем сунул амулет в карман. Видимо, надевать его обратно на шею было слишком долго и неудобно одной рукой. И достал другой амулет. «Скиртан! Скиртан!» – произнес он, поднося амулет к лицу. «Ответь! У меня здесь интересный случай!» Амулет вместо мобильного телефона? «Уже реальней. Этому не нужны ни операторы, ни вышки. Может, и там у Ктро тоже был амулет?» «Слышишь? Отлично!» Эльф не подозревал, что так заинтересовавшая его собака все понимает и внимательно слушает разговор, точнее его реплики. «Слушай, я уже возвращаюсь, и тут адская гонча. Идет себе в город». Но рядом с ней среагировал детектор артефактов. «Кольцо!» – моментально сообразил Олег. «Эта скотина почуяла кольцо!» «Очевидно. И очень хочет его заполучить». «Мне... Что мне делать?» «Продолжай идти, как шел. Я скажу, когда нужно будет что-то делать. Просто будь готов отреагировать быстро и четко». — Нет, никаких предметов не вижу, — продолжил эльф, выслушав ответ своего собеседника. — А чего ты ждал? Ошейника? — Это адская гончая скертан, а не домашний питомец людей. Олег не видел его лица, но выражение голоса было обеспокоенное. — Что значит «посмотри в собаки», — уточнил эльф. Олег при этой фразе испытал легкое дежавю. «Где-то это уже было». «Еб***ю мать! Это же не артефактный сундук! Что значит «открой её»?» Видимо, ответ загадочного скертана был коротким и ёмким, потому что эльф только мрачно хмыкнул и ответил. «Понял. Сейчас попытаюсь. Но если она откусит мне палец, целителя оплатишь сам». Он сунул второй артефакт к первому и поставил баулы на землю. "Иди сюда, собачка", пробормотал он. "Ну же, адская ты или не адская, а инстинкты для всех животных одинаковы. Смотри, что у меня есть". Из одного из баулов тут же появилось что-то вкусно пахнущее. Пачка чипсов, что ли? Олег оглянулся на запах. "Так и есть". Эльф успел достать чипсы и раскрыть пачку. "Гляди, хорошая вещь", заметил он, доставая пару штук и быстро закидывая в рот. "Очень вкусно. Хочешь?" Третья чипсина была протянута в сторону Олега. Вторая же рука эльфа сунулась куда-то за пазуху куртки. Похоже, предположение о пистолете было правдой. «А вот теперь действуй!» – велел владыка. «Используй власть и не дай ему причинить тебя вред!» «Непогрешимый!» – скомандовал Олег. Система моментально оповестила его о том, что способность активирована, а в правом верхнем углу перед ним повис маленький таймер, отчитывающий время до конца действия. «Отлично! Теперь он не сможет открыть тебя!» Заметил Влад. Отсрочка на пятнадцать минут. Олег продолжал медленно подходить к эльфу. И эффект тут же снимется, если я атакую его. Да и какой смысл атаковать? У него почти тысячный уровень. Я его даже не поцарапаю. Не поцарапаешь, если попытаешься это сделать. Собачка! Продолжал по-дурацкися щукотельф. «Открой ротик, и дядя посмотрит тебе зубки!» «Он что, идиот?» — удивился Олег. «Он все же видит перед собой адскую гончу, а не хомячка!» «Эффект от непогрешимого, плюс его собственная уверенность в себе», — ответил Влад. «Он уверен, что как бы идиотски он себя не вел, ты ему ничего не сделаешь. Докажешь, что он ошибается?» «А я могу?» «Напрямую нет. Если желаешь, можно просто убежать. Сейчас он тебя не остановит. Но через пятьдесят метров эффект непогрешимого кончится. Да и все равно он сообразит, что все не так просто, и будет тебя искать». «Ну, я ведь могу включить отвод глаз». Олег покосился на окошке пещер. «Если в тех живут какие-то существа, достаточно ли близко они находятся? Сработает ли его способность?» «Решай. Можно убежать. Это не приговор, хотя и вызовет проблемы. А можно попытаться убить его». И «Если я ошибусь, вот это уже будет приговором», — заметил Олег. «Он медленно попятился назад». «Эй, ты куда?» Эльф, конечно, не мог причинить ему какой-либо вред, но и от своих планов отказываться вовсе не собирался. А еще, кажется, у него болела голова. «Стой, говорю!» Он встал и сделал пару шагов следом за Олегом, продолжая протягивать ему Чипсину. «Оглянись, подумай. Кое-что убьет даже такого матерого воина, как этот». Олег оглянулся и вдруг сообразил. «Пропасть! Падение с такой высоты убьет даже бессмертного! Черт его дери!» Он тихо заскулил, как будто был не полутораметровым монстром, а маленькой пугливой дворняшкой, и начал медленно, поджав хвост, отползать к краю. «Отлично действуешь!» – одобрил владыка. Чуть левее, иначе он просто рухнет на следующий слой серпантина, а это его чуть поцарапает. Олег откорректировал маршрут. «Да стой же!» — эльф нетерпели вошел за ним. «Как тебя остановить-то?» Вот, казалось, он почти настиг Олега, но тот внезапно резко отпрыгнул в сторону. «Блин, самому бы не упасть!» Пронеслось у него в голове. «Будет очень не кстати». «Так...» Эльф понял, что идти ему нужно осторожнее. «Я догоню тебя, хочешь ты того или нет. Догоню и раздавлю одним пальцем, мелкая тварь!» «Мелкая?» Возмутился Олег, расширив глаза. «А ты как сам думаешь? Девятнадцатый уровень для него почти тысячного». Не мелкая тварь. Ну, если только с такой точки зрения. Удачный момент. Резко скомандовал Владыка. Толкай. Тело Олега выстрелило как пружина, резко прыгая вперед. Толкнуть Эльфа нужно было чуть в бок, иначе он просто завалился бы на край скалы и точно вылез бы, только обозленный и больше не сдерживаемый властью. Но все прошло удачно. Единственное, что успел сделать враг, так это отшатнуться. А затем... Олег стоял на краю и глядел, как тот улетает вниз с пронзительным криком. — Ты был прав, — удовлетворенно признал владыка. — Он все же идиот. Только идиот не обошел бы с безопасной стороны. «Хочешь сказать, твой план и был рассчитан на идиота?» – нахмурился Олег, отходя подальше от опасного места. «Разумеется. После того, как он начал подзывать адскую гончую этой гадостью, я понял, что высокий уровень начисто купировал ему инстинкт самосохранения», – ответил Влад. А затем перед глазами Олега замеркало так много табличек, что закружилась голова.